Чан Кайши и провинциальные милитаристы. Весной и в начале лета 1941 года политическая обстановка в Чуньцине продолжала оставаться сложной. Она по-прежнему характеризовалась напряженными отношениями между КПК и Гаминданом, активизацией деятельности капитулянских элементов в правительстве, а также резким обострением противоречий центрального правительства местными кликами милитаристов, прежде всего сычуаньцами и гуантийцами. Об овострении внутриполитического положения свидетельствовало также мусульманское восстание в уезде Синьшуй в провинции Ганьсу. Хотя вооруженных столкновений между войсками КПК и Гаминдана в этот момент не было, со стороны гаминдановского правительства продолжались дальнейшие антикоммунистические мероприятия к их числу относилось формирование полевого штаба в Хинляне, провинции Ганьсу, восьмой военный район, и создание войсковой группы в северной части провинции Шанси, второй военный район. В то же время происходило дальнейшее увеличение войск в Хуцзюннане. Например, в районе дислоцирования 34-й армейской группы была создана новая 57-я армия. В результате общая численность войск ХУ увеличилась еще на три дивизии. Одной из форм борьбы Гаминдана с КПК стало в тот момент обвинение коммунистов в сговоре с японцами. После заключения советско-японского договора о нейтралитете антикоммунистическая пропаганда приобрела новый оттенок. Так 25 апреля 1941 года провинциальным гаминдановским организациям было послано специальное циркулярное указание. После заключения договора между СССР и Японией перспективы выгодны для КПК. Кроме того, действительно имеется возможность, что КПК пойдет на компромисс с японцами. С одной стороны, войска КПК и Японии будут находиться на своих прежних позициях, не наступать друг на друга, А с другой стороны, они разными методами и в различных местах будут наступать на гаминдан. Необходимо следить за этим и принимать соответствующие меры предосторожности. В циркуляре подчеркивалась настоятельная необходимость, исходя из обстановки, завоевывать на нашу сторону, то есть в сторону гаминдана, примечание чайкова членов КПК. Хэ-Иньцинь и люди из его окружения открыто обвиняли коммунистические войска в бездействии, нежелании воевать с японцами. Результатом этого бездействия, по словам Хэ-Иньциня, явилось наступление японцев в южной части провинции шан в мае 1941 года. Внимательно следя за обстановкой в Чуньцине, я не мог не обратить внимания на возросшую активизацию капитулярских элементов которые использовали в своих целях тяжелое материальное положение страны, сложное международное положение Китая, последние неудачи на фронтах, противоречия между КПК и Гоминданом. Капитулянтские настроения широко распространялись Кун Цянхи и его клик. В движении капитулянтов активно включился бывший министр иностранных дел Ван Чжунхуэй, Отдельные факты говорили о том, что между этой кликой и японцами был установлен непосредственный контакт. Кун поддерживал связь с японцами и их марионетками через своих доверенных лиц – заместителя министра финансов Юй Хун Тюня и второго помощника генерального секретаря плановостроительного комитета Чунь сына Тюйда Чуня. Используя усталость населения, используя усталость населения, переносящего большие материальные лишения из-за войны, капитулянты стремились широко пропагандировать свою программу мира. Ее суть состоял в следующем. Япония не считает Китай побежденной страной, выводит свои войска из Китая и восстанавливает положение, существовавшее до 7 июля 1937 года. Для Китая не обязательно признание независимости Манчжоу-Го. Америка выступает посредником между Китаем и Японией и в будущем предоставляет Китаю большой заем на восстановление страны. Ясно, что Япония не могла пойти на подобные условия.